Глава восьмая В обед к лорду Фаралу явился бокалейщик. Вид у него был понурый, как у побитого щенка. Ричард принял его в библиотеке. «Прошу простить меня, ваша светлость, за вчерашнее!» виновато пробормотал Феликс. «Но это сильнее меня!» «Мне совершенно не нравится, что ты воешь под окном моей спальни». Но у меня есть к тебе предложение. Ты можешь приходить в поместье в полнолуние и выйти под фонарем. Его установят в дальнем конце парка. Там ты никому мешать не будешь. А за это ты будешь время от времени показываться моим гостям». «Зачем?» – удивился бокалейщик. «О, братни нынче редкие». Горожанам интересно посмотреть на живого оборотня в родной среде, так сказать. И еще интереснее пристрелить его самолично. Мне надо привлекать внимание к поместью всеми способами. Бакалейщик побледнел. Милорд, вы хотите, чтобы меня убили?» Пролепетал он. «Нет, конечно. Как тебе такое в голову пришло? Обещаю, вреда тебе никто не причинит». Ты будешь просто разыгрывать небольшой спектакль, а мои слуги тебе помогут. И все. Никто не пострадает. За это тебе будут еще и платить». Бакалейщик замер. Он ожидал чего угодно, но только не подобного. «Подумай над моим предложением, я тебя не тороплю. Почему бы твое проклятие не использовать на пользу? Тебе деньги». Загородному клубу дополнительный приток гостей. Ричард всегда подозревал, что в нем умер великий предприниматель. Отец, конечно, не одобрит подобных фокусов, но он сам отправил сына в деревню, лишил содержания и дал возможность жить самостоятельно. Как именно, никто не уточнял. Так что Ричард попробует наладить дела по своему усмотрению. Что за интерес быть сильным магом и не иметь права применять магию? Ее можно использовать только в исключительных случаях. А раз так, он забудет на время о своем даре и превратится в обычного обывателя. Ричарду понравилось управлять имением. Реконструкция замка шла полным ходом. Идеи возникали на ровном месте и требовали немедленного воплощения. «Скажи-ка, что празднуют в деревне осенью, кроме сбора урожая?» Поинтересовался лорд Фаррел у бакалейщика. «У нас много праздников», — пожал он плечами. «День осеннего равноденствия, день первого снега, день духа леса. Да полно всяких, всех и не упомнишь». «Как думаешь, если в поместье организовать праздник осеннего равноденствия, например?» «Селянам это понравится?» «Угощение за счет господина этих земель, то есть за мой». «Конечно понравится, милорд», — вытаращил глаза бакалейщик. «Тут народ веселиться любит. Только зачем это вам?» «Обитатели деревни относятся ко мне настороженно. Местные дворяне тоже. Мне надо налаживать отношения с населением. И кроме того...» Буду привлекать горожан к моему загородному клубу. От селян требуются народные танцы и игры. Прыжки через костер. Что там еще у вас принято? Меня интересует местный колорит. Возьмешься все это организовать? Твой дядя очень хвалил тебя. Говорит, ты сообразительный, и тебя в деревне уважают. Постараюсь помочь, чем смогу, ваша светлость. Бакалейщик с трудом скрыл загоревшийся в глазах огонь. Но Ричард уже понял, что Феликс заинтересовался его идеей. «Отлично. Итак, от тебя нужен план праздника, что зачем следует. Когда едят, когда пьют, когда танцуют и играют. Побольше народного колорита, симпатичных селянок, коров с колокольчиками, овец расчесать». Лошадям в гривы заплести ленты. Это ты сам сообрази, чтобы было красиво, ярко, задорно. Обговоришь все со своим дядей, моим управляющим. В замке будет бал для местной знати, а для селян организуем гуляние под его стенами, на лугу. Все будут довольны. Если бы отец Ричарда знал, чем занимается его сын, он ужаснулся бы. Потомственный маг, хозяин земель, седьмой лорд Фаррелл, решает с бокалейщиком-оборотнем, как лучше провести сельский праздник. И ради чего? Чтобы завоевать доверие местных жителей и привлечь в клуб больше посетителей. Занятие, достойное купца или мещений на средней руки. «Назовем это меценатством», — решил Ричард. «Тогда отец останется доволен». Лорд может поощрять своих подданных подобными праздниками, а бал для дворян затмит своим великолепием столичный. Надо непременно пригласить на него ту необыкновенную девушку, баронессу Аманду. Интересно, разобралась она со своим наследством? Выяснила, куда делись ее деньги? Нравы в деревне простые. Не надо заранее повещать о своем визите. Ричард помнил, как в первые дни его приезда к нему зачастили гости, но Зильберта в среде них не было. Интересно, почему? Слишком хорошо воспитаны и не хотят навязываться? Или наоборот, считают это ниже своего достоинства? Феликс, ты знаешь девушку, которую опекает Зильберт? Ее зовут Аманда. Конечно, милорд. Она часто заходит за покупками в мою лавку. Но она баронесса, ведь так? Да, ваша светлость, но ее родню это мало волнует. Мета Аманда работает наравне с прислугой. И на рынок ходит, и кухарке помогает, и даже говорят, убирает в доме. Бедняжка, не повезло и с родственниками. Девушке можно только посочувствовать. Я недавно узнал ее печальную историю. Расскажи поподробнее о ее опекуне и вообще о семье Зильбертов. Обещаю, все это останется между нами. Альфред Зильберт считает себя очень важным человеком. Держится особняком, в деревне появляется редко. Когда-то его семья владела большими земельными наделами и лесными угодьями. Еще при деде Альфреда эта семья была одной из самых богатых в округе. Но постепенно семья беднела и продавала свои земли. Нынешние Зильберты привыкли жить на широкую ногу. Большой дом с парком, роскошный выезд. Но, говорят, дом уже заложен, коляска куплена в долг, слугам задерживают жалование, дочка на выданье, приданое у нее приличная. — Значит, все не так плохо, — заметил Ричард. — Очевидно, милорд, но помолвки Мэтт и Зильберт пока не слышно. Говорят, девица знает себя цену и отвергла уже несколько завидных женихов. Сын Зильбертов не отличается английским поведением. Сын пока жениться не собирается, но деньжата у него водятся. То ли бабушка оставила наследство, то ли тетя. Точно не знаю, говорят он, игрок и страшный бабник. Деревенские девушки обходят его стороной. Но это только слухи, милорд, как понимаете. Слухи похожие на правду, кивнул лорд Ричард. Бакалейщик рассказал все, что знал о Зильбертах. Все сплетни, слухи и мнения на их счет. У Ричарда сложилось твердое убеждение что семью в деревне недолюбливают, но Аманду жалеют и считают очень хорошей девушкой, скромной, умной, доброй. Он отпустил бокалейщика и достал карту поместья. Раз у Зильберта все так плохо, можно прикупить и его земли, если они удачно расположены. Карта была слишком старой, и понять, какие участки кому принадлежат, оказалось сложно. В конце концов, Ричард пригласил управляющего. «Герберт, мне надо знать, кому принадлежат земли, граничащие с поместьем». Лорд Фаррелл через лупу пытался прочитать затертые надписи. «Я могу уточнить в муниципалитете, милорд. Там есть полный список». «Сделай это как можно скорее. Я бы хотел купить лес, принадлежащий Морису. Ричард указал на карту. «Как понимаю, этим лесом никто не пользуется уже много лет». «Да, милорд. Старик Моррис живет в деревне. Думаю, он с радостью избавится от участка. Семьи у него нет. В аренду лес брать никто не хочет. Неудобное расположение. Холмы, бездорожье». «Для охоты очень даже неплохо», — заметил лорд. «Что это за место?» Похоже на небольшую ферму. Не могу прочесть название. Каштаны, милорд. Маленькая усадьба. Очень маленькая. Но она перекрывает выход к реке. Там есть тропинка, милорд. По ней ходят селяне. Она там с незапамятных времен. То есть тропинка принадлежит селу? Нет, милорд. Первый хозяин фермы позволил пользоваться ею безвозмездно чтобы жителям не делать большой крюк. Очень благородно с его стороны. И давно это было? Да, милорд, давно. Лет триста назад, а то и больше. Кому принадлежит ферма? Семье Зильбертов, если они ее еще не продали, ваша светлость. На моей памяти там жил отец Альфреда Зильберта, старик Клаус. Жил в ней последние годы, там и умер. Думаю, что хозяин фермы теперь его сын Альфред. В усадьбе сейчас живут арендаторы, пользуются садом, если не ошибаюсь, выращивают фрукты. Скажи, а Зильберты приходили ко мне с визитом? Да, милорд, но вы приказали отвечать, что пока никого не принимаете». Лорд Фаррелл отпустил управляющего, убрал карту и подошел к окну кабинета. Золотой лес покрывал пологие холмы. Вдали под яркими лучами блестела река. По лазоревому небу медленно плыли белоснежные пушистые облака. Погода отличная. После обеда можно продолжить осмотр поместья. В деревне простые нравы. Не обязательно извещать за неделю о своем визите. Лорд Фаррелл не привык откладывать дела в долгий ящик. Поскольку Зильберты приезжали к нему, он тоже может навестить их с ответным визитом. Заодно узнать, не желает ли глава семейства продать маленькую ферму. Деньги, судя по всему, семье сейчас очень нужны. Лорд Фаррелл готов дать за нее хорошую цену. В разумных пределах, конечно. Ричард снова посмотрел на реку. Она серебристой змеёй велась по его обширному поместью. Лорд Фаррелл поймал себя на мысли, что будет рад увидеть Аманду. Необычная девушка, с ней интересно беседовать, у нее острый ум и свой взгляд на вещи. Непонятно, почему большинство дворянских дочерей после выхода из пансиона сразу забывают то, чему их учили. Словно они проводили там годы только ради получения похвального листа и аттестата. Ум не входит в добродетели светских девиц. Они должны с достоинством держать себя в обществе, играть на музыкальных инструментах, грациозно танцевать и хлопаться в обморок по любому поводу. Но это безумно скучно. Когда девица выходит замуж, она со временем превращается... Или в блеклую жену, окруженную выводком детей, или в светскую львицу. Львица говорит дерзости направо и налево, разбивает сердца кавалерам и треплет нервы мужу. Тоже не слишком веселая перспектива. Счастливые браки – такая редкость в высшем обществе. Поэтому Ричард и не спешил связывать себя с семейными узами. Хотя его родители являли собой пример идеальной и счастливой семьи, но где гарантия, что и ему повезет? На балах он встречал напыщенных и жеманных девушек, разодетых по последней моде, жениться ради того, чтобы обзавестись потомством, это не для него. Лорд Фаррелл не стал размышлять, что сильнее влечет его в поместье Зильберта, желание выкупить земли или увидеть Аманду. Разве это так важно? Хотя девушка однозначно заинтриговала его. Есть в ней шарм и некая загадка. Как она будет жить дальше? Сможет ли справиться с навалившимися на нее проблемами? Ричард открыл окно и вдохнул прохладный осенний воздух, пахнущий опавшей листвой и влагой.